Глава 11. 11 мая, 21.18 по московскому поясному времени, Москва, Российская Федерация. Грей раздраженно нахмурился, глядя на отца Бейли. У него не было ни малейшего желания выслушивать от священника всякие глупости, особенно если учесть, что травмированная щиколотка отзывалась болью на каждое сердцебиение. «Исчезнувший континент?» – нетерпеливо спросил Грей. «О чем вы говорите?» «Дайте минутку, я вам все объясню», — ответил Бейли. Перебрав разложенные на столе фотографии, ватиканский префект склонился к епископу и монахине Русской Православной Церкви, о чем-то вполголоса полголоса советуясь с ними. С самого своего появления здесь эта троица не прекращала изучать снимки страниц древнегреческой рукописи. Священнослужители перешептывались, то споря между собой, то соглашаясь друг с другом. Как сейчас. Грей относился к чужакам с недоверием, особенно после того, как лично стал свидетелем встречи Валентины Михайловой с представителями Русской Православной Церкви. Первоначально он выступил против присутствия этих двоих на встрече, однако Бейли настоял, поручившись за них. Даже Монг заявил, что имеет смысл их выслушать. В конце концов Грей уступил, но только потому, что ему требовалось получить ответы быстро. И все же исчезнувший континент... Выбрав несколько фотографий, Бейли отложил их. Монсеньор Боррелли досконально записывал все то, что имело отношение к древнегреческому тексту. Помимо того, что сфотографировал Франтиспис с рисунком Троицы Сергиевой Лавры, он также сделал снимки нескольких других страниц. «Все это мне хорошо известно», — сказал Грей. «По пути сюда я успел вкратце ознакомиться с этим в самолете». «Да, разумеется». В таком случае, несомненно, вы обратили внимание на страницы с подчеркнутыми или выделенными в рамку фрагментами текста. Грей молча пожал плечами, выражая свое согласие. «Вы должны понять, — продолжал Бейли, — что эта древнегреческая рукопись, — истории Геродота, — это на самом деле скорее путеводитель. В ней описаны страны и народы известного на тот момент мира. Некоторые регионы Геродот посетил лично. Про остальные он написал на основании рассказов, которые слышал во время своих путешествий. Грей догадался, куда клонит священник. Как про этот континент, о котором вы говорили? Про Гиперборею? Совершенно верно, командор Пирс. Бейли разложил отобранные фотографии. На всех этих страницах отмечены места, где в тексте упоминается Гиперборея. Например, вот этот фрагмент, который сестра Анна помогла мне перевести с древнегреческого. Она училась в историко-архивном институте вместе со своим братом Игорем до тех пор, пока не выбрала высшее призвание. «На самом деле я не забросила учебу полностью», — скромно добавила послушница. «В настоящий момент я заведую монастырской библиотекой. Нашему собранию позавидуют многие музеи. Игорь частенько приходил помочь составлять каталог хранящихся у нас книг». При упоминании имени брата ее голос слегка дрогнул. Как я уже упоминал, поспешно вмешался Бейли, во всех фрагментах, которые Анна помогала переводить, говорится об исчезнувшем континенте Гиперборея. Он зачитал пару подчеркнутых абзацев. В числе племен, живущих на крайнем севере, гиперборейцы, чьи владения доходят до моря. Что касается гиперборейцев, ни скифы, ни другие народы, населяющие эти земли, ничего не рассказали нам про них. Кто такие скифы? Подался вперед Монг. Народ бронзового века удивленно поднял брови епископ Филарет. Кочевники, обитавшие в наших южных степях, славились своей воинственностью. Он покачал головой, словно стараясь продолжить. Но затем его губы сжались в тонкую линию, говорящую о том, что епископ хотел сказать еще что-то, но затем передумал. Бейли пододвинул снимок еще одной страницы. Вот рассказ о двух девушках из Гипербореи, прибывших в Грецию в город Делос. В качестве подношений они привезли с собой пучки соломы, пропитанные снадобьями, якобы исцеляющими неизлечимых больных. Сестра Анна кивнула. По преданию, гиперборейцы были мирным народом, живущим на землях, покрытых густой растительностью, и им был неспослан дар долголетия. Они жили на порядок дольше обычных людей. Возможно, такой продолжительностью жизни они были обязаны своим необычным снадобьем, предположил Бейли монк нахмурился. Если так, что сталось с этими девушками и их чудодейственным лекарством? Бейли вздохнул. Согласно Геродоту, в Делосе девушек убили, что вызвало гнев гиперборейцев, заставив их закрыть границы своих владений. Далее Геродот пишет. В честь этих девушек юноши и девушки Делоса по-прежнему коротко стригут свои волосы и делают жертвоприношение из пучков соломы. Он отложил фотографию писал о Гипербореи не один только Геродот. Платон упоминает ее в своем диалоге с Хармидом. Псевдо-Аполлодор в библиотеке, как и многие другие, Вергилий, Авидий, Сенека, Плиний-старший и так далее. Грей презрительно фыркнул. И тем не менее, все это похоже на досужие слухи. Геродот или кто бы то ни был предлагают еще какую-либо конкретную информацию об этом месте. Например, то, где его искать. «Нет, вынужден был признать Бейли. И я даже не могу утверждать, что эти отмеченные фрагменты относятся к золотой библиотеке. Тот, кто их выделил, кто бы это ни был, сделал это незадолго до того, как на фронтисписе был добавлен украшенный золотом рисунок». «Почему вы делаете такой упор на этом?» – спросил Грей. «Потому что в рукописи есть другие рисунки». Бейли показал следующую фотографию. Например, вот этот». Я посоветовался с сестрой Анной и епископом Филаретом. Судя по изображенным деталям, характеру линий и степени выцветания, чернил, мы пришли к заключению, что рисунок был сделан в то же самое время и, вероятно, той же рукой, что и рисунок позолоченной книги и троицы Сергиевой лавры. Грей пододвинул фотографию ближе. Во время перелета в Москву он уже изучил все снимки, присланные мансиньором Боррелли. И эта фотография привлекла его внимание. Не только своей необычностью, но также и тем, что она у него вызвала какие-то смутные ассоциации. Однако Грей до сих пор не мог разобраться в том, что же не давало ему покоя. На фотографии была страница рукописи, вероятно окончание главы. И кто-то дополнил нижнюю половину листа подробным рисунком, изображающим остроконечные скалы, окружающие долину, в которой находилось что-то вроде спирального лабиринта. А может быть, это была водная гладь озера, окружающего одинокую гору посередине. Грей понял, почему Бейли показал именно эту страницу. Вы полагаете, что это изображение Гипербореи? По крайней мере, какого-то ее уголка. Однако я не могу сказать, основан этот рисунок на рассказах очевидца или каких-то досужих домыслах. Однако присутствие этого рисунка, сделанного в то же время, что и украшены позолотой рисунок на фронтисписе, позволяет предположить, что выделенные фрагменты, имеющие отношение к гипербореи, как-то связаны со всем этим. Грей вздохнул, признавая то, что тут есть над чем подумать. И все же он не мог отделаться от ощущения того, что упускает что-то важное. Пирс снова внимательно изучил рисунок. «Есть в нем что-то такое?» Его размышление прервал епископ Филарет, который разжал свои туго сжатые губы, снова обретя голос. «Командер Пирс, эти два человека, которых вы видели в монастыре, вы можете их описать?» До сих пор Грей старался не делиться лишней информацией с двумя русскими, однако он вынужден был признать, что они демонстрировали готовность к сотрудничеству. К тому же ему нужно было узнать как можно больше о тех, кто нанял Валентину Михайлову. Впрочем, Грей уже предпринимал шаги, чтобы решить эту проблему самостоятельно. Прибыв в посольство, он заперся в соседней комнате, работая над сольным проектом, но периодически консультируясь с руководством Сигмы. Грей уже вкратце доложил директору Кроу обо всем случившемся, и Кэт начала наводить справки о заказчиках Михайловой. И все же Грей предпочитал получить информацию из первых рук, если такое было возможно. Достав электронный планшет, он вывел на экран фотографии двух мужчин, сделанные с помощью телеобъектива в монастыре. Снимки получились нечеткие, зернистые, и все-таки разобрать черты лица было можно. Едва взглянув на фотографии, Филарет закрыл глаза и покачал головой, но это был знак не отрицания, а обреченности. Сестра Анна также склонилась к экрану. Ее реакция была проникнута изумлением. «Не может быть!» — оглянувшись на епископа, она указала на внушительную фигуру в рясе и ермолке. «Судя по габаритам и шраму на лице, это же Ефим Разгулин, да?» Филарет молча кивнул. Анна повернулась к Грею. «Обычно он работает подручным у... у архиерея Сычкина», — закончил за нее епископ. Грей постарался сохранить лицо непроницаемым, однако это подтверждало подслушанные им в монастыре слова Михайловой, упомянувшей именно этого священника. У Монка был свой вопрос. «Вы узнали этих двоих? Откуда? У вас в церкви все знают друг друга?» «Несмотря на то, что московский патриархат стремительно расширяется, наша численность по-прежнему остается относительно небольшой», подтвердил Филарет. «И все же архиерея Сычкина знают все». Он наблюдает за всеми церквями, посвященными Тихвинской иконе Божией Матери. Грей бросил взгляд на мониторы, на которые по-прежнему выводились в реальном времени кадры из пылающего монастыря. В том числе и той, что находится на территории бывшего Симонова монастыря. Епископ Филарет также оглянулся на мониторы. Да, больше того, именно Сычкин сыграл важную роль в возвращении монастыря Русской Православной Церкви. Грей кивнул. Неудивительно, что ублюдок выбрал именно это место в качестве временного командного пункта Михайловой. «Сычкин всегда был одержим Тихвинской иконой», — вздохнул Филарет. «Почему?» — удивился Монг. «Если помните, в морге я говорил о том, что икона считается чудотворной, но я не упомянул еще об одной причине, по которой икона так почитается в России. Тогда это показалось мне несущественным». Епископ обвел взглядом сидящих за столом. Многие считают, что ее появление на Руси, явление рыбакам на реке Тихвинка, было знаком свыше, свидетельством того, что России суждено стать третьим Римом. Третьим Римом? Грей недоуменно наморщил лоб. Первым, разумеется, был сам Рим в Италии, где находится Ватикан, начал загибать пальцы Филарет. Затем, после того, как Рим пал, вторым Римом стал Константинополь. И именно там на протяжении нескольких столетий находилась икона, куда ее перевезли из Иерусалима», – отметил Монг. «Совершенно верно. А затем, когда после падения Константинополя икона исчезла, чтобы затем чудесным образом объявиться в Тихвине, это было воспринято как небесный знак того, что Россия определено стать Третьим Римом, новым религиозным центром мира. Это входит в философию так называемого «русского мира», Вот почему многие высокопоставленные представители Русской Православной Церкви, в том числе сам Патриарх, поддерживают военное усиление России. «Потому что на то воля Господа», — подытожил Монг, подкрепленная явлением Тихвинской иконы Божией Матери на русской земле. «Не все мы разделяем взгляды Патриарха», — вздохнул Филарет. «Но в целом Православная Церковь от этого выиграла», — заговорила Анна. Не самая малая статья расхода бюджета страны посвящена расширению московского патриархата. Грей вынужден был признать оправданность такого вложения средств. Определенно щедрое финансирование помогло российскому правительству получить поддержку церкви. «От этого выиграла даже троица Сергиева Лавра», — продолжал филарет В эту святыню были закачаны миллионы рублей с целью превратить ее в новый Ватикан, символически подготовив лавру к тому, чтобы в ней разместился святой престол Третьего Рима. «И, насколько я понимаю, — сказал Грей, — в центре всего этого находится Сычкин». Епископ кивнул. «Он на протяжении многих лет добивался благосклонности священного синода, стремясь получить прямой выход на патриарха». Так что, знаете Сычкин очень влиятельный человек. Такого лучше не иметь в числе своих врагов, предупредила Анна. Однако в голосе ее не было страха, лишь гнев с каждым вдохом сильнее распаляющей ей щеки. Грей ее прекрасно понимал. Теперь ей известно, что этот мерзавец стоит за гибелью ее брата. Что гораздо важнее, продолжал Филарет, Сычкин также является председателем общества архангел Он повернулся к отцу Бейли, что подтверждает наши предположения о значении выделенных фрагментов рукописи Геродота. «Насчет гипербореи», — уточнил Грей, — «почему эта связь имеет такое значение?» В основе общества Архангел лежит идеология видного российского философа Александра Дугина — В своих статьях и книгах он рассматривает исторические аспекты исчезнувшего северного континента, заявляя о том, что русский народ является потомками этих богоподобных гиперборейцев. Почему это так важно? Дугин, как и многие, считают что России предначертано свыше воскресить свое великое прошлое как наследника гипербореи, вернуть божественный статус своих предков. «Также его позиция крайне воинственная», — добавила Анна. Дугин полагает, что единственный способ добиться данной цели лежит через апокалиптическую войну Востока и Запада, после которой вся Евразия вернется в лоно матери Руси. «Что возвращает нас к идеологии русского мира, связанной с Тихвинской иконой?» – нахмурился Грей. «Теперь я вижу, чем философия исчезнувшего континента так привлекательна для Сычкина». «Но нельзя отмахиваться от всего этого, как от чего-то несущественного», – вздохнул филарет. «Книги Дугина, в которых он излагает свою философию, основы геополитики и четвертая политическая теория, изучаются в наших военных академиях и на факультетах политологии многих университетов». Грей постарался осмыслить услышанное. «Все это только потому, что Дугин считает русский народ потомками жителей этого мифического континента? Мифы способны двигать горы», – прошептала Анна. «Как и вера, что касается Тихвинской иконы», – добавил Филарет. И независимо от того, является гипербореей мифом или нет, общество Архангел, эклектическое сборище ученых, философов и религиозных деятелей, стремится найти доказательства в поддержку заявлений Дугина. Глядя на разложенные на столе фотографии страниц рукописи, Грей почувствовал, как по его спине пробежала холодная дрожь. Ему было хорошо известно, какой горячей стала в последнее время Арктика, и не только в смысле повышения температуры и таяния ледников. Россия расконсервировала десятки старых советских военных баз по всему северному побережью и занималась строительством новых. Кроме того, строились десятки боевых кораблей ледового класса с усиленными корпусами. Специальные бригады обучались ведению боевых действий в суровых арктических условиях. Другие страны только начинали обращать внимание на эту агрессивную деятельность, ведущую к росту напряженности в регионе. Вся Арктика стремительно превращалась в покрытую льдом пороховую бочку, только и ждущую того, когда к ней поднесут спичку. Один неверный шаг и может разразиться новая мировая война. Грею вспомнились слова русского епископа, сказанные только что, и независимо от того, является гиперборея мифом или нет. Даже если никакой гипербореи на самом деле не существует, одни только ее поиски в таком взрывоопасном регионе могут стать зажженной спичкой, от которой начнется апокалиптическая война, напророченная Дугиным. Но ну а если исчезнувший континент будет обнаружен? Последствия, возможно, окажутся еще более страшными. Это открытие нарушит хрупкое геополитическое равновесие в регионе, сотрет признанные границы между арктическими державами. А если принять в расчет огромное богатство, спрятанное в недрах Заполярья, война за обладание этими ресурсами станет неизбежной. А Россия уже заложила фундамент для победы в этой ледяной битве. Судя по мертвенно-бледному лицу Филарета, епископ также понимал, какая угроза нависла над миром. В следующих его словах прозвучала обреченность. Полагаю, сначала Сычкин нанял Валентину Михайлову просто для того, чтобы заполучить книгу, в надежде на то, что она позволит выйти на золотую библиотеку. Давно ходили слухи, что Иван Грозный спрятал собрание книг, поскольку в них содержались упоминания о некой таинственной черной магии, которая поможет Руси возвыситься и стать первой державой на всем земном шаре. Одного этого уже было достаточно, чтобы распалить любопытство архиерея. Монг указал на фотографии страниц. Завладев рукописью, Сычкин наверняка обратил внимание на те же самые выделенные фрагменты. Филарет провел пальцами по седой бороде. Полагаю, Сычкин считает, и возможно справедливо, что в золотой библиотеке хранится ключ к этой загадке, к открытию местонахождения Гипербореи. Вот почему он стал действовать так дерзко. Епископ перевел взгляд на сидящую напротив женщину, которая не проронила ни слова на протяжении всей этой дискуссии. Настолько дерзко, что приказал похитить ученую-ботаника. Все взгляды обратились на доктора Штут. Элла пребывала в недоумении, как и все остальные. Но почему именно меня? Какое отношение имею я ко всему этому? К какому-то исчезнувшему континенту? Грей уставился на разложенные фотографии. «Кажется, я знаю ответ на этот вопрос».